Глава 12. Грандиозные планы. Риант. Злился. Вер главнокомандующей федерации злился так сильно, что никак не мог совладать с эмоциями. Он снова наговорил столько, что забрать свои слова назад не представлялось возможным. А ведь Рианта всегда считали искусителем, умелым соблазнителем. Мужчина добивался женщин так легко, что уже и забыл, как это воевать за каждый благосклонный взгляд, играть, чтобы позволили прикосновение, поцелуй, не говоря уже о чем-то большем. Нет, здесь его чары так просто не действовали, и тем было интереснее. Только совершал мужчина ошибку за ошибкой, тогда как так прямолинейно с Маликой действовать было нельзя. Но он возьмет себя в руки, сумеет, сразу после того, как узнает их процент совместимости, Это на данный момент его волновало больше всего. Рианту было уже 32. За прошедшие годы он мог бы жениться десятки, а то и сотни раз. Сильный правитель – женатый правитель. Династия Арль не должна прерываться, но правда в том, что вер главнокомандующему федерации за эти годы так и не нашлось пары. Процент совместимости был слишком низким – менее 30. На злоотцу он мог бы жениться на любой, но здоровы ли будут их дети? да и будут ли вообще эти дети, при условии, что им СИД – носитель идеального гена. Для этого и проходили обследование на совместимость. Совместимость более 90% давала гарантию того, что дети будут и будут здоровыми. Но даже не это главное. Идеальная совместимость предполагала и идеальные взаимоотношения, а точнее их возможность. Ломать не строить, так что тесты давали лишь шанс. Воспользоваться им или нет – дело двоих. Риант не знал, какой вариант устроил бы его больше. Зависело ли что-то от результатов обследования? Его отношение не поменяется однозначно, его сумасшествие никуда не денется. Но если совместимость подтвердится... От одной этой мысли Вер главнокомандующий приходил в ярость. Сам не ожидал, но ему было мало. Мало времени, проведенного рядом с Маликой. Если она действительно подходила ему, он мог узнать об этом еще четыре года назад и год, как быть женатым на ней. Но смысл себя корить. Все сложилось, как сложилось. «Господин Арль, рады, безмерно рады вас видеть», — встретил их заведующий лабораторией в Центральном холле. Как и всегда, здесь было многолюдно, поэтому руку Малеки Риант не отпускал ни на секунду, сжимал ее пальцы, тесно переплетя со своими и был безмерно рад этой маленькой, пусть и вынужденной для нее близости. Вел насильно, но по-другому бы не поступил. Эгоистично, да, но в любви Ант желал быть эгоистом. Испытания сыворотки уже начали проводить, и первые результаты верглавнокомандующего очень радовали. И Радий, один из пяти верных веркомандиров, уже получил распоряжение воспитать отряд особого назначения в застенках военной космической академии, и через три месяца сыворотка будет введена и им. Конечно, если за время проведения испытаний не будут выявлены отрицательные результаты. К ним Риант причислял всевозможные побочные эффекты, которых изо всех сил старался избежать. Нет, он не желал получить новых монстров, не хотел подвергать людей опасности, пусть даже незнакомых, оттого и оттягивал испытания до последнего, чтобы свести риски к минимуму. Теперь момент настал. Оставалось дождаться результатов и запустить новый виток событий. Ант был нацелен на планету, что располагалась за синей звездой, и от своих задумок отказываться не собирался. Тем более, что соратников он себе уже нашел. «Не бойся, я буду за дверью», — произнес он тихо, привлекая Малику к себе у дверей кабинета. «Единственный, кого мне стоит бояться, так это вы». Каждое ее слово пощечина. Уж лучше бы она его действительно ударила, чем ранила такой холодностью. Это жестоко. Любить кого-то так сильно и получать лишь ненависть в ответ. Только ненависть ее была не всепоглощающей, не удушающей. Ант видел в ней бреши. Видел, как она может относиться к нему, когда не думает о том, кто он такой. Больше он не совершит ошибок. Если дело в политике, то за время, проведенное с ним, Малика обязательно поймет, как была не права, если же в чем-то другом. Знать бы в чем, но пока не скажет. Она не доверяет ему, хоть и неосознанно тянется к нему точно так же, как и он к ней. По крайней мере, летать она боится больше, чем его. Верх главнокомандующей федерации действительно оставался за дверью кабинета, но не бездельничал, а изучал статистику, предоставленную заведующим. Несмотря на то, что лаборатории были не военным объектом, а частной собственностью, надзор за ними велся не меньший, и отчитывались они по-военному, четко и в установленный срок. Время. Казалось бы, Анто всегда его не хватало. Будь в сутках 30 часов, ему бы все равно было мало, но сейчас, именно в этот момент, каждая минута неимоверно тянулась. Он уже изучил документы, разобрал прошения, которые прихватил с собой, Перепечатал статью, написанную Маликой, немного корректируя форму подачи. Усмехался, представляя реакцию великих семей. Они будут брызгать ядом еще долго, осознавая, к чему именно их принудили, но сделать не смогут ничего. Бессильная ярость – это все, на что Риант может рассчитывать, но Малеке наверняка попадет. Если его, Анта, не будет рядом. Но ведь он будет не оставит ее в одиночестве ни на минуту. Две чашки кофе, разглядывание плаката пожарной безопасности, пересчет плитки, что покрывало пол. Целую вечность спустя он снова переговорил с секретарем, уточняя, связалась ли она с пастиным Торлем. Встреча, назначенная на 10 вечера, была подтверждена, хотя Ант в том, что она состоится, и не сомневался. Не тем этот мужчина был человеком, чтобы трусливо избегать от трудностей. Пастин Торль свою дочь ни за что не оставит, даже если угроза будет велика. Лишь бы глупостей не натворил. Ант бы сам себе не поверил, если бы не знал, что его предложение реально. Слишком заманчивым оно было, слишком искушающим. Но Риант прекрасно понимал, что ничего так просто не бывает. Этому человеку и его людям предстояло выполнить колоссальную работу – контролировать которую будет лично Вер главнокомандующий и его армия, а это... А это выдержать нелегко. Дверь ведущая в кабинет открылась. «Берти, какой результат?» Мгновенно оказался М. Сид на ногах с надеждой, глядя на профессора. «Вам лучше самому взглянуть», – сдержанно произнес пожилой мужчина, не скрывая волнения, но при этом пряча взгляд. «В кабинете...» а точнее в целый анфиладе комнат, Ант ориентировался свободно. Малика нашлась за ширмой в самом первом помещении. То, что она одевалась, взволновало мужчину, но гораздо важнее сейчас было узнать результаты обследования. За стол профессора он сел, как за свой родной, свободно расположившись в кресле. Знал, что тест на совместимость состоит из сотни проверок, включая генетический код и определение психотипа, но по отдельности вер главнокомандующему цифры и слова ничего не говорили. Его интересовал конечный результат, и он, этот результат, Анто ошеломил. Ошеломил настолько, что он лишился дара речи, потерялся в пространстве, просто выпал из реальности на минуты, десятки минут, глядя не на монитор, а словно сквозь него. «Какова вероятность, что вы допустили ошибку?» Ледяным тоном осведомился Риант, даже на расстоянии, чувствуя, как в соседнем помещении нервничает Малика. Девушка то и дело закидывала ногу на ногу и вертелась, сидя на неудобной кушетке. Анта отлично слышал ее возню. Сейчас даже улавливал ее дыхание. Ее сердце билось так же быстро, как и его. «Конечно, моя лаборатория далека от медицинского центра Вергразе, но господин Арль...» «Я перепроверил все трижды. Здесь нет никакой ошибки. Эта девушка...» «Это редкий случай, чтобы вероятность совместимости была настолько высокой. Сто процентов набирали лишь единицы пар. Хватит!» Резко оборвал Вер главнокомандующий. «Нас здесь не было, а вы не проводили проверку. Если эти данные каким-то образом выберутся за пределы лаборатории, вам не жить. Я услышан?» «Конечно, господин Орль, я и не думал. Вот и не думайте. Малика мы уходим!» «Да». Получив ответ, которого так сильно ждал, Ант не остался разочарован, но и прилива радости не чувствовал. Для него эти результаты действительно ничего не меняли. Он и так знал, что любыми способами добьется взаимности и не отпустит. Уже не отпустит, потому что рядом с Маликой его сердце горело, как самое яркое солнце только минусов это не затмевало. У Ана были враги. Нет, не оппозиция. Этих мужчин проблемой вообще не считал, скорее средством для воплощения собственных планов. К врагам он причислял все семьи имситов, жаждущие получить как можно больше власти, а значит сместить его с должности. К врагам он причислял внеземные расы, мир с которыми всегда будет оставаться лишь на словах, что не стоит и рушки и к врагам он причислял собственного отца и его прихвостней. Пожалуй, последние и были самой яркой проблемой, потому что господин Арль-старший не желал в полной мере отдавать власть, к которой так сильно привык. Ант не мог бороться с ним в открытую, но война их велась уже очень давно, еще до назначения. Их взгляды буквально на всю отличались кардинально, что не мешало им сосуществовать рядом. Пока не мешало... Но отец наверняка захочет воспользоваться появившимся рычагом давления, если о девушке станет известно. Нет, эту информацию Риант будет скрывать. Пленница, журналистка, любовница для всего мира Малика Торль будет кем угодно, но не той, что просочилась в его каменное сердце. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Антостра ощущал ее напряжение, но не произнес ни звука пока они шли по коридорам центра, направляясь к выходу. Наверное, это очень легко – закрыть глаза и представить совсем другую жизнь, без проблем, опасностей и забот. Но даже с закрытыми глазами Вер главнокомандующий не мог забыть о своих обязанностях, однако мог заставить забыть ее. Улыбка может быть разной. Его улыбка, когда Ант смотрел на Малику, однозначно была пленительной. Он знал, что когда улыбается вот так, мягко одним уголком губ, у него появляется небольшая ямочка. Знал, что преображается и взгляд, становится теплым, интригующим, очаровывающим. И он смотрел на нее. Так. Смотрел, помогая забраться в салон летнего авто. Смотрел, накрывая ее пальцы своей ладонью, чуть сжимая, словно поддерживая ее в ее переживаниях. Даже то, что руку она отдернула, нервно отвернувшись, совсем не портило момента. Риант просто обнял ее. Обнял, привлекая к себе, укладывая спиной себе на грудь. Короткий, нежный поцелуй в шею по линии роста волос вызвал у нее содрогание. Кожа покрылась мурашками, дыхание сбилось, тонкие пальцы сжались в кулаки. Он поцеловал еще раз. Прикоснулся губами, обжигая дыханием, сжимая крепче, сильнее, вдавливая ее в себя. «Я вас ненавижу», — произнесла она шепотом, но голос сорвался, взлетел. «Ненавидь», — благодушно разрешил, жадно вдыхая пьянящий аромат ванили. Ненависть никогда никому не мешала любить. Она плакала. Риант не мешал, но и не отпускал, продолжая обнимать. Ему, ему от этих слез, от этих соленых капель расчерчивающих ее щеки, было гораздо больнее. Не лгал, не хотел лгать, не говорил о том, как все будет хорошо, не бросался лживыми обещаниями, не обнадеживал свободой, потому что свободы не будет. Он не мог ей ее дать, но мог дать гораздо больше, потому что она его, его часть, его жизнь, его воздух. Не будет Малеки, не будет и его. Малика, я не отпущу. «Вам придется», — обреченно проговорила она, успокоившись. «Я сделаю вашу жизнь невыносимой. Ты делаешь меня счастливым, и я хочу для тебя того же». Молчание не продлилось долго. Кто знает, о чем думала она. Анджи просто наслаждался приятным мгновением. «Куда мы приехали?» «Это первый и пока единственный город на Кассио. Пойдем, я тебе все покажу. Конечно, если ты этого хочешь». Выйдя из лётного авто, Рианд предложил ей руку, терпеливо ждал, пока она примет решение, не давил, давал осмотреться по сторонам, сидя в салоне лётного авто. Знал, любопытство в ней победит, и не ошибся. Они гуляли по городу не час и не два. Малика держалась отстранённо, пыталась скрыть интерес, но ей это совсем не удавалось. К сожалению, парк аттракционов оказался сегодня закрыт. Но они и без этого насладились прогулкой. Красивые, и невероятные виды ждали их вокруг. На набережной они кормили птиц и даже помочили ноги в воде, прогуливаясь по пляжу. Голубая, чистейшая вода приковывала взор. Мелкий песок прилипал к ногам. Ант выглядел здесь странно. Закатав штанины брюка, приспустив галстук, он казался разгильдяем, тогда как малика вписывалась идеально. Впрочем, она бы везде выглядела красивой, по крайней мере для него. тебе нужно купить вечернее платье, обронил он, когда они вернулись к машине. Охранники уже давно заскучали, но бдительности не теряли. На Кассио гораздо чаще можно было встретить модифицированных, хотя и люди появлялись нередко. В основном сотрудники Космической военной академии или те, кто работал на имситов. «Зачем мне платье?» – скупо поинтересовалась девушка. Она выглядела потерянной, удрученной. Рианту совсем не нравилось видеть ее такой. Малека будто опустила руки, устала бороться. Вер командующему бы обрадоваться, но счастья он не чувствовал. Мужчина не хотел ее побеждать. Он хотел ее покорить. «Разве девушке нужен повод для нового платья?» Шутку она не оценила, так что Ант продолжил. «Аукцион». «Ты, как главная виновница торжества, должна меня сопровождать. Боюсь, что без тебя меня побьют. А со мной побьют меня?» Наконец-то усмехнулась она, опуская стекло в летном авто. «А я этого не допущу. Малика И МСИД заставил ее посмотреть на него. «Я никогда и никому не дам тебя в обиду. Даже себе». «Провокация». Рианту хотелось биться головой о стену, но вряд ли это помогло бы наладить их отношения. Зато прогулка по бутикам запросто могла бы их сблизить. Девушкам ведь нравится такое времяпрепровождение? Как выяснилось, девушкам да, а Малеке нет. Ант едва заставил ее примерить три платья, но ни от одного у нее не зажглись глаза. Не попалась такая вещь, Чтобы девушка вдруг преобразилась, почувствовала себя увереннее, испытала восторг. А он хотел. Хотел, чтобы она снова горела страстью, потому что тогда загорится и он, плавясь в ее огне. «Нет, все не то», – одно за другим отвергал мужчина предложение девушки-консультанта. «Нам необходимо нечто особенное, неординарное, неправильное, но при этом роскошное, утонченное и безумное». «Мне кажется, я знаю, что вам нужно». Пожалуй, именно этими словами Ант мог бы описать Малику. Такая характеристика подходила, как нельзя кстати. Она была дикой, словно пламя, необузданной, будто ветер, грациозной, но мягкой, нежной и... другой. Не такой, как все. Эта фраза полностью описывала эту девушку. Такой малика была в его глазах. «Можно мы уже уйдем?» Выглянула из кабинки эта заноза, но Риант бессовестно задернул шторку, завидев спешащего менеджера. Молодая женщина, словно сокровище, осторожно несла в руках темно-бежевое платье неопределенной длины. Казалось, будто спереди оно едва ли закрывало бедра, а позади спускалось до самых щиколоток. Белоснежным кружевом умелый мастер расшил его по подолу, немного украсив и длинные рукава. Простой крой с лихвой восполнялся точечной отделкой, бриллиантами размером с четверть ногтя. «Это платье?» – уточнил Вер главнокомандующий, полностью удовольный выбором. «Платье?» – улыбнулась менеджер. «Необычно, правда?» «К нему в комплект идут простые белые брючки. Но, тем не менее, это именно платье. Оно создано в единичном экземпляре и расшито стразами». Ант специально произнес последнюю фразу громко, подмигнув девушке-консультанту. Малике совсем не обязательно знать, что на себе она будет носить маленькое состояние. Забрав платье, им Сид передал его в кабинку, неминуемо подглядывая. Красивое нижнее белье его совсем не интересовало. Его интересовала Малика в этом нижнем белье. «Это последнее, что я примеряю», – тяжело вздохнула его личная заноза. Конечно, конечно, с готовностью отозвался Ант, уже точно зная, что ей понравится. Так и случилось. Прежде чем выйти к нему, она простояла в кабинке целых десять минут, любуясь собой. Изо всех сил пыталась скрыть улыбку, но взгляд... Ее взгляд говорил Рианту очень многое. Чистый восторг сиял в серых глазах. Никакого выреза, прямой крой совсем не подчеркивал идеальные формы, Но в то же время взгляду вверх главнокомандующего открывался каждый пленительный изгиб – ноги. Ее ноги казались неимоверно длинными, а принесенные консультантом белые туфли лишь усиливали этот эффект. Подойдя к Малике, Ант коснулся пальцами ее подбородка и остался доволен. Даже украшения не нужно, разве что… Стянув с ее волос розовый платок, Мужчина приподнял их, собирая в кулак и тем самым обнажая шею. «У нас есть заколка в виде цветка!» – помчалась консультант к стойке с украшениями. «Со стразами!» Малика выходил из торгового центра счастливой. Счастлив был Ириант, глядя на то, как сверкают ее глаза. Теперь он мог оставить ее в особняке со спокойной душой и отправиться навстречу к ее отцу, но прежде им предстоял полет обратно на землю. Вер главнокомандующий предвкушал это время. Все запланированные дела на сегодня мужчина уже выполнил, так что мог всецело посвятить эти часы своей возлюбленной. В его планах был романтический ужин, долгая беседа при свечах, в компании Гристова и теплая ванна. Одна на двоих. Мечты. Очень жаль, что исполняются они крайне редко. Риант оставил Малику в каюте лишь на пару-тройку минут, вышел, чтобы распорядиться об ужине, а когда вернулся, она уже сладко спала прямо в кресле. Точно спала, он проверил, и как бы ни хотелось ему ее растормошить, пресловутая совесть не позволила. Да и спала она крепко, даже не шевельнулась, когда Ант переносил ее на кровать, не возмутилась, когда лег рядом и обнял, крепко прижимая к себе. Все тревоги, все заботы забылись. В этот час, в это мгновение Риан был по-настоящему счастлив, но кое-чего ему до сих пор не хватало. её любви. Он до боли, до зубовного скрежета желал, чтобы она любила его. Не чуть-чуть, не талику, а также яро, как любит он. В конце концов, гораздо приятнее сходить с ума вместе, сгорать в этом пламени и возрождаться вновь. Времени у Вергловна командующего по возвращении на землю оставалось впритык, но мужчина все равно отправился сначала в особняк, чтобы самому отвезти Малику. «Контроль. Неужели так будет всегда? Неужели он всегда будет бояться за нее?» Это чувство для Эмсита было новым. Оно занимало его, затягивало, но Ант успешно боролся с ним, учился принимать, жить по-новому, но как же трудно ему было уехать» невообразимо трудно оставить ее одну хоть и в окружении охраны с решетками на окнах и датчиками движения по всей территории особняка оставалось надеяться что малика и дальше будет спать а не придумает еще один план побега в ее способностях он не сомневался впрочем как и в своих прошу прощения за задержку произнес им сид появляясь в одном из кабинетов популярного ресторана что находился на втором уровне только за это С дерзкой усмешкой поинтересовался Пастин Торль. Взгляды мужчин скрестились, но лишь на мгновение. Риант вернул усмешку, присаживаясь за стол. С этим человеком ему предстоит длительное сотрудничество, и вспыхивать по пустякам нет резона. «Прежде чем мы продолжим, вы должны подписать эти документы», положил Ант на столешницу поверх скатерти стопку листов. «Что это?» «Стандартный договор для моих сотрудников», — легко ответил Ант. «Вы предлагаете мне официальное сотрудничество?» «А что в этом удивительного? Я человек чести, и планы у меня на вас грандиозные».